Глава двадцать шестая Мне не пришлось скитаться в одиночку. Шпик из тайной полиции увязался за мной в полуквартале от дома. Он даже не прилагал усилий, чтобы оставаться незамеченным. Паук Уэб был усмирен, но не сдался. Просто немного отстал. Он исчез позже, когда я не смотрел на него. также поступили и несколько других, чья манера одеваться предполагала связь с миром необлагаемых налогом развлечений для взрослых однако мой фаворит шаркал себе вслед за мной настолько вплотную что мне поневоле приходилось слушать как он напивает себе под нос он не прерывался ни на минуту причем у него было еще больше проблем со слухом чем у моего любимого антиисполнителя меня самого я понятия не имел что именно он пытался напеть квартал грез получил свое название от того что именно здесь духовное воображение человечества пускается во все тяжкие, а также из-за того, что война в Кантерде породила несколько поколений ветеранов настолько циничных, что для них вера во что-нибудь традиционно-религиозное могла показаться разве что дурацкой шуткой, над которой никто не смеется. В Кантерде никто никогда не молился о помощи. Обещая встать на путь добродетели, там слышалось разве что – «Господь драгоценный, не мог бы ты спасти мою грязную шкуру?» Божьи ответы были редки и беспорядочны. Наиболее жалкими из несчастных канторцких простофиль оказались те, кто действительно получил то, о чем просил. Жить с уцелевшей шкурой, но без рук или ног, вовсе не так весело, как говорят. Квартал Грёз — это одна длинная улица, ведущая от берега реки в гущу одного из самых зажиточных районов Танфера. Местоположение на этой улице определяет статус поселившихся здесь божеств. Словно в сложном танце, оставшимся для меня загадкой, даже после того, как я несколько раз сталкивался с ними, боги и богини квартала грез степенно перемещаются из конца в конец улицы, от храма к храму, в соответствии с тем, на какое количество верующих они могут претендовать. И что еще более существенно, в соответствии с тем, Насколько богато их паство. Один состоятельный прихожанин-вероотступник может стоить целой шайки нищих попрошаек, какими бы преданными они ни были. Любой бог в силах сделать игольное ушко достаточно широким, чтобы через него пролезло целое стадо вонючих верблюдов. И попробуйте-ка найти богиню, у которой не было бы шести или восьми рук, протянутых навстречу пожертвованиям. И еще. Странное дело. Вид храмов меняется в соответствии с предполагаемой внешностью населяющих их богов, богинь или пантеонов. Я слышал, что эти боги являются нашим отражением, а не наоборот. Что ж, пожалуй, сообразительный бог мог бы придумать что-нибудь и получше, чем создавать себе верующих по своему образу и подобию, если у него есть выбор. Инстинкт подсказал мне начать с нижнего конца улицы – где последняя пара шатких храмов нависала над бурлящим коричневым потоком. Первый же человек, к которому я обратился, показал мне развалину, которую лишь два шага отделяло от того, чтобы быть худшей на всей улице. Я уже как-то раз посещал это здание, но по другому делу. Новое руководство не внесло существенных улучшений. У Эрс и Айгори дела обстояли лучше, чем у их соседей. Это означало, что реке пришлось бы подняться над приливом не на фут, а на целый ярд, чтобы смыть их храм с лица земли. Мой ум, подобный стальному капкану, мгновенно отметил, что этот имберский культ несколько более преуспевает по сравнению с теми двумя, что принесли в мой дом невзгоды. У алафа и Аллат вообще не было собственных храмов. Даже после того, как я 30 лет вынужденно прожил самим собой, я все же испытывал некоторые колебания, приближаясь к этому хлеву. Он мог похвастаться лишь одним пустым помещением, способным вместить 30 человек, если они были невелики ростом и не возражали против того, чтобы обнаружить свой нос под мышкой у соседа. Жрец оказался совсем не таким, как я ожидал, что, в общем-то, неудивительно, учитывая, что я и религия имеем мало общего. Он мог бы сойти за толстого монаха-подручного из какого-нибудь монастыря с преуспевающего конца улицы. На нем даже было соответствующее черное одеяние. Однако его наряд избегал воды и мыла на протяжении столь долгого времени, что к настоящему моменту такой контакт мог бы оказаться фатальным для ткани. Стоял еще какой-то кошмарный предполуденный час, когда я ступил внутрь. Брат Биттигурн, бритигарн попытался ответить мне на приветствие, но его язык заплетался. Он уже пропустил парочку-девяточку глотков Амриты для начала дня. Когда жрец смог сконцентрироваться, он уже снова забыл, как меня зовут. «Кто ты такой, черт возьми? И какого черта тебе нужно?» «Я наслышан о вас как о лучшем специалисте по религиям из Имбера», «У меня проблемы с людьми оттуда. Мой дом наводнен котятами и осажден здоровенными громилами, у которых не хватает мозгов понять, что лучше жрать сухие макароны, чем ходить в дурацких панталонах». «Ммм... <с> эээ...» <с> Бриттигарн отхлебнул вина. «Это был парень моего типа. Он уже знал, что ему нужно в жизни, и не собирался что-то из себя строить только для того, чтобы кому-то угодить. Покойник всегда внушал мне что при столкновении с неожиданностями следует полагаться на внешнее впечатление и здравый смысл, имея в виду, что не стоит бежать кросс завязанными глазами через кладбище, полное оживших мертвецов. Внешнее впечатление говорило, что этот Битигорн Бритигарн тупее, чем мешок с камнями. У Битигорна было круглое лицо с крепкими, румяными щеками-яблоками. Его характерной чертой Были пышные, свисающие белые усы. Судя по всему, волосы мигрировали туда с макушки. «Что? Это секрет?» Прорычал жрец, делая еще один здоровый глоток вина. «Эх, славно!» Ухмыльнулся он, вытирая рот рукавом. Запах уксуса шибал в нос за десять футов. «Я горит Объяснил я еще раз. «Провожу расследование». Ищу людей, задаю вопросы. Я пришел к вам, чтобы задать несколько вопросов о религиях в Имбире. В Имбире нет религий. Как вы сказали? Они теперь все здесь, в Танфере. Тебе какая нужна? Я задаю вопросы как раз для того, чтобы выяснить, что к чему. Он ждал. Возможно, надеялся, что я предложу ему взятку. Я тоже ждал. Ты собираешься начинать? Спросил он наконец. Ну хорошо. Подытожим факты. Вы из Имбера. Предположительно, эксперт по их религиям. У меня проблемы с религиозными фанатиками из Имбера. Мой дом наводнен котятами, которых свалила на мою голову какая-то уличная беспризорница, предположительная религиозная принцесса. Сразу после этого она исчезла. Сейчас вокруг моего дома околачиваются громилы, одетые в отвратительные зеленые панталоны, предположительно работающие на Бога по имени Алиф. Когда они не заняты разрушением частной собственности, они на добровольных началах восстанавливают и отделывают стены больницы Блезда, куда замуровывают металлические статуэтки каких-то животных. «Аллаф!» «Что? Бога зовут!» «Алаф», а не «Алиф». «Поправка принята. Это важно?» «Вряд ли. Этот мертвый солдат был последним из подразделения». «Очень образно». «Посмотрим. Может быть, мне удастся набрать пару рекрутов, когда мы закончим». Продолжил он. «Хм. Когда ведешь расследование среди безумцев... Часто бывает важно найти ниточку, за которую следует потянуть. Сейчас я, похоже, ухватился за целую веревку». «Это что еще такое?» Спросил жрец. «Что?» «Вот это, что ты крутишь в руках!» «Это камень, которым кто-то пытался меня убить. Расскажите мне теперь об Аллат». На этот раз он не стал поправлять мое произношение. «Аллат, королева ночи». «Мать тьмы! Любовь и смерть, связанные в один мерзкий узел. Ее культ раньше славился храмовой проституцией. Теперь его больше не существует. Можно я посмотрю камень? Он какой-то неестественный!» «Как давно вы оставили имбер? Если этот культ уже угас, как тогда получилось, что я оказался по уши в его противниках?» «Я здесь два года» мои прихожане разбежались когда люди алафа принялись убивать тех кто ему не поклонялся особенно женщин аллат последних верховных жриц они замучили до смерти оссвященную кошку воплощение богини на земле принесли в жертву своему идиотскому идолу в храме алафа наконец то я получил настоящую информацию покойник был прав Терпение всегда вознаграждается. Все начинало вставать на свои места, в деле появились рисунок и ритм. Танфер, очевидно, был уже вторичной зоной конфликта, а Имбер наверняка полнился пророчествами и слухами о тайных мстителях, носителях неведомых клятв. Там, должно быть, встречались храбрые бойцы, продолжавшие борьбу даже несмотря на то, что надежды вроде как не было. Одноглазые левши, потерявший палец правой руки, материал для возвышенных героических сказаний в масштабах фермерских сообществ, разумеется. Большинство королевских подданных не даст и крысинного хвоста за подобную чепуху. Им хватает своих громовых ящеров, с которых надо сдирать шкуры и семян, которые надо сажать. Дай мне посмотреть эту штуку. Преодолев минутное иррациональное нежелание, я протянул камень старине ББ. Жрец хмыкнул и уставился на кругляш. Придвигаясь поближе к свету, отбрасываемому кучкой обетных свечей, он становился все бледнее. В конце концов он вскрикнул, выронил камень, потом снова обрел самообладание и пихнул окатыш обратно мне. — Держи его подальше от огня, от любого огня. А так делай с ним что хочешь. — А? — Позволишь пламени коснуться его, будешь потом жалеть всю жизнь, а она, скорее всего, продлится после этого не дольше минуты, если боги тебя очень любят». Мне не понравилось, как это прозвучало. «Ты ведь, небось, и знать не знаешь, что за чертовщина у тебя в руках?» — спросил он. «У меня в руках зеленый камень, которым кто-то пытался вышибить мне мозги». Я начал носить его с собой, потому что, когда я кручу его в руках, я становлюсь спокойнее, расслабляюсь и начинаю мыслить яснее. Твои руки теплые. Ему это нравится. Поэтому он делает так, что тебе хорошо. У меня теплые руки? Расскажите это Тинни. Как насчет небольшого намека? Он похож на яйцо, так? Это потому, что это и есть яйцо. Что? Мысль старины гарита порой бывает быстрее ледника. «Дружище, к тебе попало яйцо птицы Рух. Уж не знаю, зачем кому-то понадобилось вышибать им тебе мозги, но...» «Отлично придумано!» «Ну, конечно! Если камень в форме яйца, значит, это и есть яйцо!» «А потом из него вылупляются малютки-булыжники!» «Рух! Огненная птица!» Спалит твой дом вместе с тобой за полминуты, если яйцо коснется огня, и она вылупится. Огненная птица? Я всегда думал, что огненная птица — это феникс. Без разницы. На твоем месте я бы сейчас бегом побежал на улицу и проверил, далеко ли я смогу зашвырнуть его в речку. Там в грязи ему будет хорошо и прохладно. Но птицы рух большие. Они могут унести мамонта. Преувеличение. В окрестностях имбера есть четыре вида, и самые большие унесут разве что ягненка или средних размеров собаку. Людям кажется, что птицы крупные, потому что люди так спешат побыстрее оказаться в укрытии, что у них нет времени рассмотреть внимательнее. Самые маленькие птицы рух, немного больше воробья. Порхают взад-вперед, как калибри. Это твое яйцо от птицы, которую называют райским фениксом. Она похожа на фазана в клоунском наряде. Как попугай? Ярче. Они пестрые, как шлюхи. Из-за этого на них так много охотятся ради перьев. Как же это возможно? Охотиться на птицу рух, да еще и вытаскивать из нее перья? А как в том анекдоте? «Осторожно!» Я окинул его недоверчивым взглядом. Он увел меня в сторону от расследования в области сравнительного религиоведения. Моя мать иногда говорила о чем-нибудь, редкое, как яйцо птицы рух, или еще, как жабий мех, или куриные зубы. Яйца птицы рух попадаются чаще, чем куртки из жабиего меха, но они все же не валяются под ногами. Особенно большие. Чтобы разорить гнездо Феникса, нужно редкое сочетание. Отчаянная храбрость и откровенный идиотизм. Кажется, я знаю пару подходящих парней. Вот-вот, среди алафовых панамарей полно храбрых идиотов. Но диаконы это те парни, которые говорят им, что делать. Не стали бы терять людей из-за такой ерунды. У тебя здесь настоящее чудо, друг мой. Представить не могу, как они раздобыли это яйцо. Разве, может быть, когда ограбили храм Аллат, у нее их было навалом? Старый Б.Б. прервался, чтобы оросить свои трубопроводы доброй полупинтой вина. А я думал, что тот мертвый солдат был последним из своего племени. Ты же не побежал захотеть... Не захотел побежать. В общем, у нас в строю новое подразделение. Выдержано в бочонках с прошлого Седонина дня. Чего? Седонин день, посвященный им намеку. Это было позавчера. Парень, говорю тебе, если бы это было мое яйцо, я бы выскочил наружу и закинул его как можно дальше. Пусть себе лежит где-нибудь там... В холодно-холодной глине. Я не обращал внимания на его болтовню, которая на сто процентов состояла из абсолютной чуши. Но это навело меня на некоторые мысли. А что, если бы я захотел убить кого-нибудь, напустив на него огонь? Лицо ББ еще больше побагровело. Слушай, про ныра у меня не так уж много денег. Но я не из тех, кто... Я вовсе не собираюсь никого убивать. «Просто хочу выяснить, от отчего они умирают. Это еще одно дело, которым я интересуюсь. Пылающие люди». Вкратце объяснил ему, что к чему, не называя имен. «Да, вижу, почему ты мог бы подумать на яйца птицрух, если бы слышал о них прежде. Но только твоей жертве пришлось бы тебе помочь. И главное, зачем вообще это нужно? Есть и более легкие способы убивать людей». Хотя это действительно похоже на колдовство. Поищи какого-нибудь огненного чародея, у которого не хватает летучих мышей на колокольне. Или непризнанного гения-пиромана, которого еще не заметили эти кошмары с холма. Может, какой-нибудь беженец. Последняя бутылка, появившаяся из ниоткуда, обладала, очевидно, особенно мощным воздействием. У ББ... Начались трудности с выговариванием слов. Еще немного, и он перейдет к языку, непонятному ни для кого, кроме самого Биттигурна бритигарна Может быть, это кто-нибудь, кто обнаружил свои способности лишь недавно и думает, что сможет держать их в тайне? Кто-нибудь с особенно темным даром? «Вот-вот, капитан, держи курс, куда надо, и будешь там». Похоже, мы приближались к стране хлопка одной ладони. Помогите мне еще немного, пока вы в состоянии, пастор. Мне нужно узнать побольше о культе Аллат. Вы сказали, что его уже не существует, но я знаю одну девочку, которая говорит, что она верховная жрица Аллат. Все внимание Биттигорна-Бриттигорна было сконцентрировано на том, чтобы донести бутыль с вином до рта без существенных потерь. Каким образом яйцо птицы Рух превратилась в снаряд, предназначенный вышибить мне мозги. Спросил я. И если это действительно было яйцо, почему оно твердое, как камень? Не знаю, приятель. Спроси того парня, который его кинул. Это входило в мой список. Если туп с Шустером не будут против. Бэбэ быстро ускользал от меня. А эта банда Алафа, зачем им реставрировать блезда? Он не был местным уроженцем. Пришлось объяснять, что такое благотворительная больница. За последние 50 лет никто, кроме претендентов на имперский престол, не вложил в Блезда и медного гроша. Большое преувеличение. Блезда — единственное благотворительное учреждение на подсосе от благосостояния Танфера. Но сейчас это не имело значения. Я действительно очень хочу знать, Зачем они замуровывают в стены этих металлических животных? Биттигурн бритигарн сделал очень, очень долгий глоток. «Это все страдания!» «В каком смысле?» Глаза жреца закрылись. Когда они открылись вновь, их выражение ясно говорило. «Как, ты еще здесь?» Он ничего не сказал. Возможно, просто не мог но теперь я имел несколько интересных направлений для дальнейшего расследования. Я очень ценю, что вы уделили мне время, оторвавшись от своих занятий. Мне пора идти, мама, наверное, уже волнуется». Он не ответил, если не считать ответом вытекшую изо рта струйку слюны. За какие-то полчаса трезвый, дружелюбный, хотя и уклончивый человек превратился в слюнявую развалину. «Страдание!» Повторил он. «Они питаются страданием!» Жрец сполз на пол, привалившись спиной к стене, предварительно позаботившись, чтобы новая бутылка была под рукой и несколько других в зоне досягаемости. Он принялся бубнить песню то ли на каком-то литургическом диалекте, то ли на том кошмарном наречии, которое знакомо лишь тем, кто дошел до нужной кондиции. «Бабах!» Удар отбросил меня к стене. Я развернулся в прыжке и метнулся навстречу толстой низенькой женщине, которая уже снова направляла в мою сторону рабочий конец метлы. Откуда-то с другого края города. Бабах! Эй, какого... Так, значит, ты и есть тот нечестивец, который заманил моего битты в обитель греха. Бабах! Она вложила в удар весь свой вес. Послушайте, леди, я впервые увидел этого парня полчаса назад. «Ах ты, червь! Гнойный прыщ на заднице греха! Ах ты!» Последовали другие незаслуженные оскорбления, в большом количестве. Благодаря более длинным конечностям, а также отточенным боевым навыкам, мне, в конце концов, удалось обойти эту толстую коргу и спастись бегством. Дама не преследовала меня. Оказавшись за дверью, где меня уже не было видно, я остановился и стал слушать, как она обращает свой гнев к на бездвижное тело никчемного, упившегося вином болвана Биттегурна-Бритигарна. Направляясь домой, я был уверен, что знаю, почему Б.Б. завел роман с прокисшим виноградом.